Глава 30. Брук приходит в кино в длинной, лежащей свободными складками цыганской юбке и короткой футболке. Она высоко заколола волосы, так что видны многочисленные гвоздики и кольца в ушах. Она красивая, и кажется, что красота не стоит ей никаких усилий. Брук раскованно и спокойно, и я с трудом подавляю порыв протянуть руку и погладить её по щеке. Меня износиловали. Она сообщает мне это без предисловий в середине фильма про зомби. Ремейк какого-то классического кино про зомби. Очевидно, больше про зомби рассказать нечего вам. Брук выбрала этот фильм. В зале мы одни. Что? переспрашиваю я. Вы хотели знать мою тайну? Продолжает она небрежно и тянется к моей банке-газировке. Меня изнасиловали почти два года назад. Я поворачиваюсь и смотрю на нее. Но она, не отрываясь, глядит на экран. Там зомби прижались к стеклянным дверям супермаркета, где спрятались последние оставшиеся в живых люди. «Хотите, уйдем отсюда?» — предлагаю я. Пойдём куда-нибудь, поговорим? Нет, отвечает она. Здесь хорошо. Я вас в трудом слышу за пулемётной стрельбой. Мне так нравится. Так что случилось? Этот человек ходил со мной на йогу. Бенни. Крупный такой, настоящий тяжеловес. Он обычно провожал меня после занятий домой, если Грек не мог меня забрать. Грек Мой жених. А. Бень не всегда со мной заигрывал, но вполне невинно. Я думала, он относится ко мне как к младшей сестрёнке. Он всегда вёл себя так покровительственно, присматривал за мной. Ну, он же был почти в два раза меня старше. Много лет занимался йогой. Это не то чтобы важно, но человека, который занимается йогой, почему-то воспринимаешь как потенциального носильника. Однажды вечером он провожал меня домой и спросил, можно ли ко мне зайти. Ему нужно было в туалет. Я не подумала ничего такого. Но как только мы вошли в квартиру, он прижал меня к стене и заявил, что любит меня и сейчас мне это докажет. Я велела ему прекратить, но он меня не слушал. А когда я попыталась его оттолкнуть, залепил мне пощёчину. Не сильно, но так, что было ясно, он может ударить сильнее, и от следующей оплеухи у меня голова отвалится. Понимаете, он был очень крупный, крупнее многих инструкторов. А потом он посмотрел мне прямо в глаза и снова ударил меня, чтобы дать понять, что Первое пощёчина не была случайной. Потом он взял меня за руку, как будто был моим парнем, отвёл в спальню и изнасиловал. "О, господи", произношу я. Она кивает. "Вы сами хотели это услышать. А что же Грек? Не смог с этим смириться?" "Ну что вы, он нормально отнёсся к тому, что меня изнасиловали?" Она оборачивается ко мне. Не просто нормально. Он готов был спустить всё на тормозах. Он только не смог смириться с тем, что я после всего не сошла с ума от горя. В каком смысле? Она вздыхает. Думаю, я была нетипичной жертвой изнасилования. Предполагалось, что у меня будут все симптомы посттравматического стресса, как это показывают по телевизору. «Ночные кошмары, непрекращающиеся истерики, потеря веса, паранойя». Но я довольно быстро оправилась. Я не закрывала глаза на очевидное. Я опомнила, что со мной случилось. Но я не пострадала, не забеременела. У меня была куча друзей, любимый человек. И жизнь была прекрасна, понимаете? Несколько дней я грустила, а потом я не могла. А потом решила, что мне просто не повезло. Ну, как будто я попала в аварию. Так что я обо всём забыла и стала жить дальше. Мне казалось, и кажется, что это абсолютно здравая позиция. Но Грег с этим смириться не мог. Как будто его обманули. Не дали сыграть роль любящего парня. Он рассердился и решил, что мне, наверное, в каком-то смысле это понравилось. Что, может, я сама соблазнила Бэни, и он меня изнасиловал? И это были не шутки. Грег перестал спать со мной. Он вёл себя так, словно я ему изменила. Вскоре я поймала себя на том, что думаю: а вдруг он прав? И от этого мне стало так тошно, словно меня ещё раз изнасиловали. Мы попали в ловушку и не находили выхода из этого издевательского лабиринта. Мы бы смогли пережить моё изнасилование, только если бы я не смогла этого выдержать. Так вы расстались? Она кивает. Разумеется, только после этого я поняла, что вообще-то перенесла травму, что очень зла на Грега. За то, что он меня не защитил, и что я всё так спокойно воспринимала, только чтобы его проучить, потому что знала, это сведёт его с ума. А как только он ушёл, я до конца осознала, что произошло, и тут-то всё и началось. И ночные кошмары, и непрерывные истерики, и все прочие прелести. Я сломалась. «И как вы очутились в Нью-Редфорде?» «Квартира была Грега, а снять свое мне было не по карману, поэтому я вернулась домой». Она усмехается. «Мне двадцать семь лет, а я до сих пор живу с родителями. Отличный пример для детей, правда?» «У вас был кто-нибудь после Грега?» Она качает головой. «Несколько неудачных романов». В какой-то момент я полагала, что непременно должна рассказать им об изнасиловании. После этого они либо боялись ко мне прикасаться, либо вели себя как тупые мачо. Так что я решила ничего не рассказывать, но поняла, что держусь на расстоянии, как будто что-то скрываю. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Мне просто надо было всё рассказать кому-то. Кто поймёт и при этом будет ко мне относиться как прежде? Вы рассказали мне. Но мы не встречаемся. А это, чем не свидание? Дневной сеанс, фильм про зомби и попкорн? Я не говорил, что это хорошее свидание. Она поворачивается боком и долго на меня смотрит. Взрывы на экране, точно падающие звёзды отражаются в её тёмных глазах. От её проницательной улыбки лёд в моей груди тает. Я раньше не замечал, что слева на краешке верхней губы брук есть маленькая оспинка, старый след от угря, который слегка заходит на кожу губы, ломая изгиб и образуя маленький бледный рубец. Но меня это не отталкивает. Совершенство искусственно холодно, неподвижно. Настоящая красота электрический ток, который нужно заземлить. И небольшие изъяны как раз и созданы для этого. Необходим контекст, ориентир, шрамик на её верхней губе, приманка, ядро клетки, излучающее сияние. Нет отвечает она Это точно не свидание Если бы это было свидание мы бы держались за руки Она смотрит, как я медленно протягиваю руку вытягивает ладонь и переплетает пальцы с моими Брук нежно поглаживает большим пальцем тыльную сторону моей кисти и кладёт голову мне на плечо Давай пойдём На другой фильм предлагает она. На какой? Который подлиннее. Она не отпускает мою ладонь даже когда мы идём по ярко освещённому холлу в другой зал, и я решаю, что это добрый знак.